Следующая тема – это ось самостоятельность-коллегиальность. Вопрос о том, как принимать решения. Существует большая история о вовлечении подчиненных в принятие решения, о получении дополнительной информации. Какие тут опасности могут возникнуть? Первое – о сомнительной пользе инсайдерской информации. Зачастую руководитель заинтересован в получении дополнительной информации, пытается ее получить так сказать приватным путем возможно вы сталкивались с такой ситуацией, возможно сами это делали но в частных беседах иными словами он заводит неких ну так будем говорить информаторов, которые под тем или иным предлогом иногда кстати благодаря некой дружественности да вот праву дуть в ухо самому руководителю сливают ему некую информацию внутреннего свойства в чем тут? проблема. Дело в том, что, как правило, все каналы информации в компании известны. И очень часто этот канал используется сотрудниками для дезинформации руководителя. Причем по моей практике он используется в этом качестве намного эффективнее, чем наоборот. То есть руководитель полагает, что он скачивает инсайдерскую информацию, а на самом деле он имеет дело с хорошо срежиссированной дезой, Иными словами, набором фактов, которые должны повлиять на ваше решения. Поэтому я не рекомендую заводить подобного рода агентуру, потому что полагаю, что вреда от этого больше, чем пользы. При этом я говорю сейчас об управлении, а не о специальных мероприятиях по вербовке агентуры с целью предотврождения хищения капиталистической собственности. Да? Ну То есть есть работа службы безопасности, это отдельная история. К ней я не касаюсь я говорю об управлении где взять информацию научить все получать другими способами какими контроль собрание отчеты частные беседы с лицами с которыми положено говорить способы по иерархии и так называемыми вертикальными проходами что это означает ну например вы не можете по умолчанию опрашивать сотрудников подчиненных вашего подчиненного но вам никто не мешает участвовать в собрании участвовать в качестве пассива да то есть не выступая не вмешиваясь А на, на нашем собрании сегодня присутствует генеральный директор и посмотрите как разговаривают люди как ведет ваш руководитель собрания насколько он дает им высказаться Отмечайте случайные выкрики какие-то, да, то есть фиксируйте информацию. Для этого, конечно, нужно самому владеть компетенцией управления группой, да, то есть работать с группой. Надо уметь работать, надо учить своих сотрудников, и тогда вы сможете получить информацию. То есть я против различного скачивания сандерской информации, я уже объясню, почему. Две крайности совместного обсуждения. Когда руководитель начинает обсуждать с подчиненными что-то, возникают две крайности. Крайность первая – он забивает сотрудников, практически не давая им возможности что-то высказать. Крайность вторая – руководитель не удерживает обсуждение и в группе возникает хаос. Может быть, вы сталкивались с подобным явлением, да, то есть подчиненные говорят о чем угодно, как угодно, разговоры деструктивные, возникает ссора, некая собрание или там брайн-сторминг заканчивается безрезультатным. А, как можно справиться с этими ситуациями? Первое. Время кандидатуры повестка-регламенту не заслужено забытым. Дело в том, что в советское время существовала неплохая практика проведения собраний. То есть собрание должно иметь первое ограниченное время, Ну, исключение, когда это сессия, так называемая, без крышки. Тогда надо понимать, что мы вот сели утром и разойдемся, когда разойдемся. Тогда у всех сотрудников в этот день должно стоять полностью открытое пространство без всяких дел. В остальных случаях собрание имеет четкое начало и конец. Далее мы говорим о такой вещи, как кандидатура. То есть, кого надо приглашать на собрание. Довольно распространенная вредная практика. Приглашают всех умных в расчете, что что-нибудь родится. Не надо. Да, лучше приглашать тех, чье мнение может быть профессионально для данного вопроса, чем просто умных людей. Ну, количество участников собрания, безусловно, не должно быть более 7, максимум 9 человек, если это собрание. Если это мозговой штурм, там может быть и другое количество, но управлять мозговым штурмом – это отдельная песня. Да, отдельная квалификация. А, разумеется, у собрания должна быть повестка дня. Если вы хотите, чтобы люди пришли подготовленными, то эту повестку что следует? Разослать заранее. Если от людей требуется подготовить какую информацию, то не а, уж затруднитесь их об этом попросить, чтобы они пришли на собрание подготовленными. Я понимаю, что эта тема может выглядеть странной да, или понятной, и тем не менее нарушается она с точностью до, к сожалению. Ну и, наконец, должен быть регламент. То есть это регламент выступлений. Можно использовать песочные часы какие-то, да? То есть любое выступление должно иметь ограниченное время. Там 10 минут, 5 минут, да, там, не знаю, 8, как договориться, да? Но каждый человек должен понять, что он должен свое выступление уложить в какое-то понятное время. Еще рекомендация. За некоторое время до окончания собрания нужно сворачивать обсуждение и выходить на решение. Естественно, собрание любое должно закончиться каким-то протоколом, агендой. Кто его будет печатать? Отдельный вопрос. Вы личный или секретарь, или специально нанятый клерк. Это уже техники. По факту собрание должно да. чем-то закончиться. Да. На мой взгляд, по практике, чем конкретнее вопрос, тем труднее на него отделаться общими словами. И наоборот, чем более общий вопрос, ну как вам идея? Ну получите ответ, вау, здорово. Да, насколько человек искренен, черт его знает, а что вы у него, собственно, спросили? Да, поэтому я советую всегда, чтобы получить объективную информацию, желательно задать конкретный вопрос. Кто, какие плюсы видит? Да, кто видит какие плюсы, кто видит какие минусы, поручите людям раскритиковать идею, попросить их объяснить свою точку зрения. Не торопитесь их затыкать, когда они э, начинают говорить против вас. Потому что я сталкивался с такой идеей. Ну что, какие будут мысли? Вот, допустим, Максим говорит, вы знаете, вот я не очень уверен. Ты вечно ни в чем не уверен. Так, какие еще идеи? Да, после этого считаете, что дискуссия закончилась. Все говорят, вау, здорово, Иван Иванович, респект вам, уважуха, хорошо, все. Вот так-то, вот, от ты вы, вы, маловер, вечно всегда против начинается. Бывает и так спрашивают. Так что тут начинайте с себя. Если руководитель не мешает высказывать против, если он задает конкретные вопросы, никаких проблем не возникает. Кстати, можете не говорить, что это ваша идея просить эту идею высказать кого-то из сотрудников. Разные есть способы. О разных гранях откровенности. Прямой, фрондер и спекулянт. значит Дело в том, что не каждый, кто говорит или кто осмеливается возражать, действует в позитив. Прямой человек – это тот, кто действительно говорит о деле, а при этом не преследует никаких собственных интересов. Фрондер – это тот человек, который... Стремится сделать себе репутацию по принципу «я не боюсь плюнуть вам в рожу». Вот. «Я не боюсь плюнуть вам в рожу». Это человек, который э, как бы пытается себе создать какую-то экспертную независимость, да по принципу, что он просто против, он осмеливается возражать руководителю. Ахмойская знать, она сильна. Ну и, наконец, спекулянт – это человек, который пытается возражая или высказывая свое мнение, решить какую-то свою задачу. Например, сманипулировать отношением с другим отделом, выявить поставить себя честным на фоне нечестности и так далее. Как отличить одного от другого? Ну, старайтесь внимательно слушать, что человек говорит и как он говорит. Тот, кто говорит о деле, никогда не будет расширять э, границы обсуждения и позволять себе трактовать какие-то события, да, он изложит свое мнение четко по существу. А вот те, кто начинает, а ну вот они вечные, или там же всегда все, вот кто ругает других, на тех советует обратить более пристальное внимание. Скорее всего, человек решает какую-то свою задачу, является спекулянтом. Ну и когда кто-то высказывается против, это не значит, что он высказывается во благо. Чтобы как отличить фрондера от действительно прямого человека, попросите человека обосновать свою точку зрения. Причем попросите обосновать того кто хвалит, и попросите обосновать того кто ругает да? есть такой принцип что человек с мнением с, с аргументами всегда интереснее чем человек с мнением поэтому лучше бывает так по хвалу руководитель приемлет а вот кто против сказать начинает обоснуть свое мнение или я сталкиваюсь еще с таким вот вчера как раз участвовал в совещании что ну руководитель говорит о цифрах выступает другой руководитель, тоже начинает говорить вот тут так. так. Первый руководитель говорит, ну тут еще не факт, цифры еще надо проверять. Я говорю, коллеги, давайте сразу договоримся, либо мы проверяем все цифры, либо по умолчанию берем на веру все цифры. А то получается, когда мы аргументируем, то наши цифры по умолчанию правдивы, когда аргументируют другие, то получается, что цифры заслуживают дополнительной проверки. Так тоже дело не пойдет. Значит, либо мы Первый круг, значит, мы верим всем цифрам. Если я говорю, что это 25, то вы не имеете права это оспорить. Либо мы должны все проверять все цифры. 25 потому что. Ну, такой некий единый стандарт. Как сформировать круг избранных? Тоже интересная история, потому что вот тут может быть дополнительная мотивация. да Вы вполне можете сделать так, что приглашение к обсуждению — это Мотивация. То есть вас пригласили к обсуждению стратегического вопроса. да Значит, вы человек конструктивный. вот Ровно так же можно удалить из круга избранных в качестве сигнала тем, кто ведет себя недолжным образом. Это некий «но». Лучше, если этот негласный сигнал сопровождается открытым объяснением. То есть, например, когда руководитель говорит, я тебя не приглашаю пока на совещание, потому что мне не нравится твой подход к делу. Да, пожалуйста, научись разговаривать о деле, перестань там спекулировать или перестань заниматься фрондерством, да? То есть перестань воевать, научись быть со стороны проблемы. Пока я это там время, знаете, как исключаю на две игры, да? Я эти исключаю на два совета директоров там, например. Если с этим работать правильно, это мощный мотивационный фактор. Человек себя чувствует, как удаленный на скамейке запасной. Да, вот круг сидит, а его нет. Причем кресло должно быть пустым. Как избежать неуважения? Что тут можно сказать? Ну, наверное, не скажешь лучше Тарасова. Запрещай говорить о том, о чем не спрашивали. А в куварах... Там, где вы не слышите, все можно. А там, где вы присутствуете, это правило действует. Иными словами, вот помните, я говорил по субординации, да, когда человек говорит, я не согласен. да И очень важно иногда сказать, а я тебя не спрашиваю. То есть, ну, как бы говоря, вот я, если мне нужно твое мнение, я тебя спрашиваю. Это очень важно для установления должной дисциплины коммуникации. Да, то есть, разрешить человеку что-то сказать, вот, это нормально. Вопрос из зала. А если сотрудники в куларах сплетничают и перемывают вам кости, означает ли это, что они вас не уважают? Не обязательно. Нравится людям перемывать кости. Ну что? Я уже говорил об этом, да ну или подумайте почему. Я не могу сказать, что точно не уважают или точно уважают. Но а, как только руководитель перестает быть, стремиться всеми хорошо понятым, типа получить некое одобрямс, то есть не стремитесь получить одобрение. И поверьте мне, слухи различные стихают. да Очень часто слухи, манипуляции, обсуждения там, где руководитель чувствителен к этому, где он показывает, что вы меня задели, мне неприятно, что вы это делаете. Там это все провоцируется. Когда вы на это перестаете обращать внимание, да, то поверьте, либо вы просто не будете это знать, либо это все стихнет само-самое. Как правило, мы сами даем почву либо поступками, либо вниманием к чужим словам. Обычно эта проблема проистекает оттуда же, мы стремимся к хорошим отношениям, мы стремимся, чтобы нас как-то любили, там да, понимали, разделяли. И тем самым вот избыточной какой-то объяснятельностью даем повод для каких-то пересудов. Вы не можете прекратить дождь, понимаете? Вы не можете запретить людям обсуждать вас. Вы можете давать меньше поводов для этого, вы можете не реагировать на это. Да? И рано или поздно это все придет в соответствующий уровень. А самое главное, мешает ли это работе. Потому что одно дело, допустим, я вас обсуждаю. Ну, это отдельная история. А второе дело, я позволяю себе не выполнить ваше поручение. Вот, понимаете, первое ненаказуемо, второе наказуемо, да. И сосредотачивайтесь на работе, а не на неких вот вещах. Тем более, откуда вы знаете, что обсуждают? Часто нам доносят наши конфиденты это. Между прочим, да, если вы там не присутствовали, вопрос: откуда вы это знаете? Кто это вам сказал? Кто-то сказал. Вопрос: а зачем он вам это сказал? Вы об этом просили или вы сами создали канал информации, ваш доверенный человек говорит: "Вы знаете"? Тут про вас такое рассказывал? Потому что мне всегда интересно, когда руководители говорят: "По компании ходят сплетни, внимание, да?" Я спрашиваю всегда: "Откуда вы это знаете?" То есть как они к вам в уши попали? Ну как, мне сказали. Я говорю, почему вы слушали? Ну как, ну он пришел и сказал. Я говорю, пинком вышибить. Я говорю, значит, вам интересно сплетни? Вот поэтому вам их рассказывают. Но это же некая обратная связь. А я об этом уже говорю Это не некая обратная связь. Это типичное наушничество. Я как раз о том и говорю, что мы часто сами создаем канал для сплетен. А кто-то с удовольствием этот канал заполняет под предлогом по-дружески вам что-то рассказать. А раз есть канал, то есть сплетни. Потому что мне всегда интересно, вот они сплетничают. Это мой вопрос любимый. Откуда вы это знаете? Ну как, мне говорят. Я говорю, о, вам говорят. А кто говорит? В каких случаях говорит? Ну, я тут пью чай с одним. Ага. Вот вам и история. Вот вам и канал информации. Вот вам и питательная почва для сплетен, потому что те, кто сплетничают, знают, что это дойдет до ушей руководителя. Вот такая вот интересная история. Так что прервите канал. Зачем вам знать сплетни?